Тридцать-два Тогда, в апреле 2012 года, я наводил порядок в дядином доме и нечаянно опрокинул на себя чашку кофе. Чтобы последствия были не так заметны, я стянул с себя футболку и замыл испачканное место. Потом, полуголый, повесил ее сушиться на террасе. Эта сцена напомнила мне, как дядя Соло развешивал бельё на верёвке, натянутой за домом. Так и вижу, как он вынимает чистое белье из стиральной машины, кладет в пластмассовый бак и несет на улицу. От белья исходит приятный запах кондиционера. Просохшую одежду он неумело гладил сам. К моменту переезда в Coconut Grove у него еще оставались весьма значительные средства. Он нанял домработницу, Фернанду она приходила трижды в неделю прибирала в доме, радуя его живыми цветами и романтическими травами, готовила ему еду и стирала белье через несколько лет он потерял все и ему пришлось отказаться от ее услуг. я уговаривал дядю соло не увольнять ее, обещал платить ей, но он не желал ничего слушать чтобы вынудить его согласиться. я заплатил фернанде вперед за полгода. Но когда она пришла, он выставил ее вон, даже не впустив в дом. «Мне больше нечем оплачивать ваши услуги», — заявил он ей через дверь. «Но меня мистер Маркус прислал, он мне уже заплатил. Если вы не даете мне работать, получается, что я вашего племянника обворовала. Вы же не хотите, чтобы я воровала у вашего племянника, а?» «Договаривайтесь с ним, как знаете, это ваше дело, а я прекрасно обойдусь сам». Она в слезах позвонила мне прямо с его террасы. Я сказал, чтобы деньги за полгода она оставила себе и спокойно поискала новое место. После ухода Фернанды я взял за правило каждую неделю относить свое белье в прачечную. Я умолял дядю Соло позволить брать за одно и его вещи, но он был слишком горд и не желал никаких одолжений. Хозяйство он тоже вел сам. Когда я гостил у него, он ждал, когда я отлучусь и возился по дому. Вернувшись из магазина, я находил его за мытьем полов, мокрого от пота. «Приятно, когда в доме чисто», — рассуждал он с улыбкой. «Однажды я сказал, мне неудобно, что ты не даешь мне тебе помочь». Он оторвался от мытья окон и повернулся ко мне с тряпкой в руках. «Тебе неудобно, что ты мне не помогаешь, или что я при тебе занимаюсь уборкой?» Считаешь, что это меня унижает? Где тот великий, кому зазорно помыть собственный туалет?» Он угадал, и я понял, что он прав. Меня одинаково восхищал и дядя Сол-миллионер, и дядя Сол, выходящий с полными сумками из супермаркета. Дело было не в богатстве, а в достоинстве. Сила и красота дяди заключались в невероятном чувстве собственного достоинства. Именно оно возвышало его над другими людьми. И отнять у него это достоинство оказалось не под силу никому. Наоборот, с годами оно только крепло. Но, глядя, как он моет полы, я невольно вспоминал времена Гольдманов из Балтимора». Целыми днями по дому в Волк-парке сновала целая армия прислуги, которая поддерживала его в идеальном состоянии. Мария, постоянная домработница, служившая у Балтиморов, когда еще мы были детьми. Садовник-скунс, люди, следившие за бассейном и обрезавшие деревья, слишком высокие для скунса. Кровельщики, милая филиппинка с сестрами, они приходили по вызову и прислуживали за столом в день благодарения или на званых обедах. Из всего этого теневого люда, благодаря которому дворец Балтиморов представал во всем блеске, мне больше всего нравилась Мария. Ко мне она относилась очень ласково, а на день рождения дарила мне коробку шоколадных конфет. Я звал ее волшебницей. Благодаря ей моя разбросанная по всей гостевой комнате грязная одежда исчезала и в тот же вечер оказывалась у меня на кровати, чистая и выглаженная. Я был просто покорен ее расторопностью. У нас в Монклере стиркой и глажкой занималась мать. Стирала она по субботам или воскресеньям, когда не ходила на работу. А значит, чистые вещи я мог получить примерно раз в неделю. То есть мне приходилось тщательно выбирать одежду в зависимости от того, что предстояло на будущей неделе, чтобы не остаться в нужный день без какого-нибудь пуловера, в котором я собирался производить впечатление на девиц. Даже в университетские годы, когда я приезжал к Балтиморам на День Благодарения, Мария умудрялась собрать все мое грязное белье и сложить его чистым на кровать. После драмы, случившейся накануне Дня Благодарения в 2004 году, дядя Сол больше не возвращался в оук парк Но она приходила по-прежнему. Ее верность была неколебима. Флорида. Весна 2011 года. На следующий день после ужина с бабушкой я, вернувшись с долгой пробежки, застал дядю в соло с пылесосом в руках. Накануне в машине он только начал вспоминать молодость, а когда мы подъехали к дому, прервал свой рассказ. «Ты мне вчера не недорассказал про вас с дедушкой. Там уже особо и рассказывать нечего. И вообще, прошлое есть прошлое». Он выдернул пылесос из розетки, скрутил шнур и убрал его в шкаф, словно все это не имело никакого значения. Но потом повернулся ко мне и сказал нечто поразительное. «Знаешь, Маркус, бабушка с дедушкой всегда предпочитали мне твоего отца». «Что? Какая чепуха! Они всегда так восторгались с тобой». «Восторгались? Да, возможно. Но все равно твоего отца они любили больше». «Да как тебе такое в голову могло прийти?» «Могло, потому что это правда. До университета мы с твоим отцом были очень близки. Наши отношения осложнились после того, как твой дед запретил мне заниматься медициной». «Ты хотел стать врачом?» «Да, а дедушка не хотел. Говорил, что для семейной компании эта вещь бесполезная. Зато твой отец хотел быть инженером, и это входило в дедушкины планы». «Меня он послал в заштатный университет, потому что учеба там стоила недорого, и отдал все, что имел твоему отцу, чтобы тот смог поехать в один из лучших университетов. Он получал образование по высшему разряду. Твой дед назначил его директором фирмы, а я, хоть и старший, остался на вторых ролях. Все, что я мог после этого делать, это стараться поразить бабушку с дедушкой» и стараться забыть, что они всегда считали меня хуже твоего отца. Ну что же между вами произошло?» — спросил я. Он пожал плечами, подхватил тряпку и чистящее средство и пошел мыть окна на кухне. Поскольку дядя Сол был явно не расположен к рассказам, я решил поговорить с бабушкой. Ее версия событий слегка отличалась от дядиной. «Дедушка хотел, чтобы Сол с твоим отцом вместе руководили фирмой. Он считал, что твой отец справится с технической стороной дела, а у твоего дяди характер лидера. Но это было до ссоры между дедушкой и Солом». Дядя Сол сказал, что хотел быть врачом, а дедушка не позволил. Дедушка считал, что медицина – пустая трата времени и денег. Бабушка предложила выйти на балкон, чтобы она могла курить. Мы уселись на два пластиковых стула. Я смотрел, как она вертит в скрюченных пальцах сигарету, подносит ко рту, зажигает. Она глубоко затянулась и продолжала. «Понимаешь, Марки, Гольдман и компания — это было дедушкино детище. Он выдержал тяжкую борьбу, чтобы довести дело до конца» и ясно представлял себе, как надо управлять фирмой. Он был человек очень широких взглядов, но в некоторых вопросах сдвинуть его с места было невозможно. В конце 60-х дядя Сол решил стать врачом, но не встретил понимания со стороны отца. «Столько лет учиться, чтобы что? Твоя задача на фирме — вести ее к новым рубежам. Ты должен учиться стратегии, коммерции, бухгалтерскому учету. «Всяким таким вещам. А медицина? фу что за дурацкая идея?» Дяде Солу ничего не оставалось, как смириться. Он начал учиться на факультете управления в маленьком университете Мэриленда. Все изменилось, когда он выяснил, что родители посылают брата в Стэнфорд. Решил, что они предпочитают ему второго сына, и это больно его задело. Когда семья собиралась вместе, все, естественно, куда больше восхищались моим отцом, гордым студентом престижного университета, чем дядей с его второсортным учебным заведением. Дядя Соул решил показать, на что он способен. У него сложились прекрасные отношения с одним из преподавателей, и тот помог ему подготовить план развития фирмы «Гольдман и компании. Однажды Сол приехал домой с внушительных размеров папкой и хотел все в подробностях изложить отцу. «У меня возникли идеи относительно расширения фирмы», — пояснил он дедушке. Тот взглянул на него недоверчиво. «Зачем еще ее расширять? Почему нельзя сохранить то, что есть? Вот оно, ваше поколение. Войны не видели, и считайте, что все лучше всех знаете». Профессор Хендрикс говорит, что... Кто такой, профессор Хендрикс? Мой университетский преподаватель менеджмента. Он говорит, что свою фирму надо рассматривать только с двух сторон. Чего я хочу? Чтобы я съел или чтобы меня съели? Так вот, твой профессор ошибается. Именно когда хочешь расти любой ценой, тогда и идешь ко дну. Но если слишком осторожничать, вообще не вырастешь, и тебя уничтожит более сильный. «Этот твой профессор создал хоть одну фирму?» — спросил дедушка. «Насколько я знаю, нет», — ответил дядя Сол, понурив голову. «А я — да. И дела в моей фирме идут прекрасно. Твой профессор разбирается в медицинском оборудовании?» «Нет, но... Ох уж этот университетский люд! Все будем теории строить!» Твой профессор не основал ни одной фирмы, ничего не понимает в медицинском оборудовании, а хочет меня учить, как руководить Гольдман и компанией. Да нет, ничего подобного, — урезонивал его дядя Сол. Просто у нас возникла пара идей. Идей? И что за идеи? Надо торговать нашей аппаратурой не только в Нью-Джерси, но и в других регионах. Мы уже сейчас можем обеспечить поставки куда угодно. А клиентура есть? Не то чтобы много, но мы уже давно ведем речь о том, что надо открывать филиал на восточном побережье. Вот именно, ты про это говорил еще когда мы детьми были, а дело так и не сдвинулось. Рим не в один день строился, Сол. Профессор Хендрикс считает, что единственный способ расширить охват фирмы – это открывать филиалы в других штатах. В каждом будет филиал и склад оборудования, завяжутся доверительные отношения с клиентами, и можно будет быстро удовлетворять их запросы. Дедушка поморщился. И на какие деньги ты собираешься открывать филиалы? Надо привлекать инвесторов. Мы могли бы открыть офис в Нью-Йорке, и там кто-нибудь. а Офис в Нью-Йорке! Это еще зачем? Сикокус, штат Нью-Джерси. Для тебя недостаточно шикарен. «Не в том дело, но довольно, Сол. Я не желаю больше слушать эти глупости. Я все таки хозяин своей фирмы или что?» Прошло два года. Больше дядя Сол не заговаривал с отцом о своих идеях расширения фирмы. Зато он заговорил о гражданских правах. Профессор Хендрикс был левым активистом, борцом за гражданские права. Дядя Сол помогал ему в его деятельности. В те же годы у него завязался роман с дочерью Хендрикса Анитой. Теперь, возвращаясь в Сикокус, он рассуждал об отстаивании интересов и активных действиях. Вместе с профессором Хендриксом и Анитой он стал разъезжать по стране и участвовать в протестных маршах. Его увлечение политикой страшно раздражало дедушку. В результате между ними произошла ссора, после которой они не разговаривали 12 лет. Случилось это ночью, в апреле 1973 года, когда дядя Сол приехал на весенние каникулы к родителям в Секокус. Около полуночи дедушка, дожидаясь его, рассказывал взад-вперед по гостиной. Временами он брал в руки тайм, а потом швырял его обратно на стол. Бабушка сидела наверху, в спальне. Она несколько раз просила дедушку лечь спать, но тот не желал ничего слушать. Он желал получить от сына объяснение. В конце концов бабушка уснула и проснулась от их криков. Снизу через пол глухо доносился голос дедушки. «Сол, Сол, черт тебя раздери! Ты понимаешь, что ты делаешь!» «Это не то, что ты думаешь, папа». «Я не думаю! Я вижу! И вижу, что ты вляпался во всякие глупости!» «Глупости?» «А ты, папа, понимаешь, чего ты не делаешь, когда отказываешься протестовать?» Гнев дедушки был вызван фотографией на первой полосе «Тайм», фотодемонстрации, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне. На нем отчетливо были видны дядя Сол, тётя Анита и ее отец в первом ряду с поднятым вверх кулаком. Дедушка боялся, что все это плохо кончится». «Смотри, Солх! Полюбуйся на себя!» — крикнул он, швырнув газету сыну в лицо. «Знаешь, что я вижу на этом снимке? Неприятности! Гору неприятностей! Ты чего добиваешься? Чтоб за тобой из ФБР пришли? О фирме ты подумал? Знаешь, что сделает ФБР, если сочтёт, что ты опасен? Поломает тебе жизнь и нам заодно. Нашлют налоговую, фирме конец. Ты этого хочешь?» Тебе не кажется, папа, что ты делаешь из мухи слона? Мы вышли на демонстрацию за то, чтобы в мире было больше справедливости. Ничего дурного я в этом не вижу. Ваша демонстрация совершенно бесполезна, Сол. Открой глаза хоть немного. Это все плохо кончится. Вот чего ты добьешься. Тебя в конце концов убьют. Кто убьет? Полиция? Правительство? Браво! Правовое государство. Сол... «С тех пор, как ты связался с этим профессором Хендриксом, и особенно с его дочкой, от тебя только и слышно, что про всякие гражданские права. У нее есть имя. Ее зовут Анита. Пускай Анита. Так вот, я не желаю, чтобы ты с ней встречался». «Но почему, папа?» «Потому что она плохо на тебя влияет. С тех пор, как ты с ней встречаешься, ты попадаешь, черт знает, в какие ситуации». «Без конца разъезжаешь по побережью на всякие демонстрации. Хорош ты будешь, если завалишь экзамены, потому что все время готовил листовки и плакаты вместо того, чтобы учиться. Подумай о будущем, Господом Богом прошу. твое будущее здесь, на фирме». Мое будущее с ней». «Не говори ерунды. Это ее папаша тебе мозги промыл. С чего это ты вдруг стал великим защитником гражданских прав? Что такое случилось?» Ее отец тут ни при чем. Бабушка слышала, что голоса звучат все яростней, но не осмелилась спуститься. Она думала, что откровенный разговор пойдет на пользу обоим. Но их спор перерос в настоящую ссору. — Не понимаю, почему ты никак не хочешь доверять мне, папа? Почему тебе вечно надо все держать под контролем? — Сол, ты совсем спятил. Тебе не приходит в голову, что я просто за тебя волнуюсь? «Волнуешься? Хм, Правда? И что тебя волнует? Кому перейдет фабрика?» «Я волнуюсь, потому что ты ввязался во все эти истории с гражданскими правами и в один прекрасный день пропадешь!» «Пропаду? Да, именно это я и сделаю. Мне осточертело выслушивать твои вздорные бредни. Ты хочешь сам всем руководить, всем командовать!» «Сол, прекрати разговаривать со мной в таком тоне!» Тебя ж кроме Натана все равно ничего не интересует. Ты только с ним и считаешься. У Натана хотя бы нет всех этих нелепых идей, которые всех нас погубят». «Нелепых? Я хочу трудиться на благо фирмы, но ты не желаешь меня слушать. Ты так и останешься торговцем пылесосами». «Что ты сказал?» — заорал дедушка. «Что слышал? Я больше не желаю иметь ничего общего с твоей убогой фирмой. Мне без тебя лучше. Я сваливаю». «Сол, ты переходишь всякие границы. Предупреждаю, если ты сейчас выйдешь за дверь, можешь не возвращаться». «Не волнуйся, я ухожу. Ноги мои больше не будет в этом долбанном Нью-Джерси». Бабушка выбежала из спальни и кубарем скатилась по лестнице, но было уже поздно. Дядя Сол хлопнул входной дверью и уже сидел в машине. Она босиком выскочила на улицу. Она умоляла его не уезжать, но он нажал на газ. Она пробежала несколько метров за машиной, но поняла, что он не остановится. Он уехал навсегда. Дядя соул сдержал слово. При жизни дедушки он ни разу больше не приехал в Нью-Джерси. Он вернулся туда только после его смерти, в мае 2001 года. Бабушка, сидя на балконе в клубах табачного дыма, на фоне тучи чаек, мечущихся над океаном, рассказала, что в тот день, когда она позвонила дяде Солу и сообщила о смерти дедушки, он первым делом отправился не во Флориду. Он кинулся в родной Нью-Джерси, откуда сам себя изгнал на все эти годы.